Последующие несколько дней пролетели незаметно и мало чем отличались друг от друга. Почти все время мы с Ленкой проводили у пруда в парке. Она плескалась и загорала. Я дремала или читала в шезлонге, спрятавшись под огромным зонтом веселую полоску. Наше призрачное уединение никто не нарушал, а мы старались не замечать нацеленных на нас видеокамер. Каждый вечер после ужина я играла в шахматы с Матвеем. Он говорил, я быстро схватывала, Не знаю, так ли это, однако он был прав, игра действительно мне понравилась. Одно плохо, дальше разучивание шахматных комбинаций мои успехи не шли. Я изучила расположение дома и парка, запомнила всех обитателей, но так и не придумала, как уйти незаметно. И тот факт, что Матвей за все дни ни разу дом не покинул, связывал мне руки сильнее всего. Ведь я могла бы играть его свиту, но с ним мне не тягаться. Устав от бесплодных попыток найти выход, я ждала, когда же наступит ночь, и я смогу уснуть, хотя бы на несколько часов отключившись от тревожных мыслей. И каждое утро, просыпаясь, я вновь возвращалась к исходной точке. Тогда еще не знала, желанные перемены ждать себя не заставят, и боролась со скукой всеми возможными способами. В один из вечеров, бросив меня в самом начале занудного фильма, Ленка улизнула в свою комнату, А я упрямо продолжала смотреть детектив, вычислив злодея еще до того, как он успел назлодейничать. Услышав, как открывается дверь, я повернулась и равнодушно посмотрела на Ленку. Она замерла на пороге, спрятав руки за спину. Победоносно взглянула на меня и засмеялась. Она явно ждала моей реакции, я решила не вредничать и подыграла. — Что у тебя там? Где — Где? — весело спросила она. — За спиной. Ах, это, надула на губки и, выдержав эффектную паузу, продемонстрировала бутылку Рома, зажатую в левой руке. Неплохо, хвыкнула я. Будет еще лучше. Задрав подбородок к потолку, заверила она. Я прямо-таки распирала от гордости. Что же еще? Невольно улыбнулась я. Она подошла поближе и при этом за ее спиной что-то звякнуло. Но выдавать секрет подруга не торопилась, стояла и улыбалась, поглядывая на меня. Когда же терпение мое окончательно иссякло, она достала из-за спины гитару и, протянув мне, выдохнула. Вот. Я провела пальцами по струнам, и звуки музыки заполнили комнату. Гитара совсем новенькая, явно сделанная на заказ. Она не чита той, изрядно потрепанной жизни, что была когда-то у меня. Но от нее точно так же, будто исходило тепло. Казалось, заиграешь на ней, мир вокруг переменится, обретет краски, которых не замечала раньше. «Откуда?» — прищурившись, спросила я. «Позаимствовала у Витька. В конце концов, должна быть от него польза». Рома с бара свистнула. «Надоело быть паенькой хмыкнула я, а она лукаво улыбнулась. «Эта роль не по мне». Мы уселись на пол подле окна, прижавшись спинами к кровати. Ленка раскупорила бутылку, разломала прихваченную с кухни шоколадку. Я взглянула в окно, на небо. Оно было таким же бескрайним и свободным, как всю нашу детдомовскую жизнь. Мы часто так усаживались на полу и, завернувшись по самый нос в тощее одеяло, смотрели на небо. Оно всегда было ночным, поскольку именно ночью мы могли насладиться одиночеством. Я и Ленка жили вдвоем в одной комнате, но она не казалась нам до конца своей, оставаясь частью общего дома. И, повернувшись к ней спиной, мы любовались небом и завидовали его свободе. У нас и тогда была гитара, но играть на ней ночью просто от того, что хочется, немыслимо. Я играла днем, совмещая приятность с полезным. Полезным же было то, что гитара приносила деньги. Наша четверка подрабатывала на уличных площадях и у станции метро, что входили в границы района. Моей гитары перелив дополняла губная гармошка Ленки и плавные танцы Ленки. Она напоминала лесную фею. Нимфа со шляпой в руке, в которую прохожие и особенно туристы охотно кидали деньги. Тимур не дополнял наш музыкальный ансамбль, зато неоценимы были его кулаки. Ведь нам частенько приходилось отбивать заработанные деньги. Но это была ерунда. Надо признать, в те моменты, когда звучала музыка, мы все были по-настоящему счастливы. «Либо пей, либо играй», — прервала мои мысли Ленка и протянула бутылку с Ромом. «Умные мысли подождут до завтра. У нас сегодня праздник». Я сделала пару глотков Рома и, лихо улыбнувшись, запела. В Кейптаунском порту с пробоиной в борту Жанекта поправляла их такелаж. И прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идут сутулиться, вливаясь в улицы, и клёши Новый ласкает бриз. Я пела и верила. Удача близко, Она на следующий день поняла. Она уже здесь. — У тебя удивительный голос. Увидев меня на следующее утро, неожиданно сказал Матвей. По случаю дождя мы играли в его кабинете, Это та часть дома, в которой мне раньше бывать не приходилось, посему взглянуть было довольно интересно. Я села в широкое кресло напротив и сказала. «Это все Ром. Без него и кошка мелодичнее поет». «Очень странно для девушки», — засмеялся он. «Не любить комплименты». «Пытаюсь быть оригинальной». «О, это тебе великолепно удается. Можешь не беспокоиться». Хмыкнул он, а я не остался долгу. «Вам тоже. Видишь?» У нас появилось нечто общее. Всегда было. Решив идти в Вабанк, сказала я. Матвей прищурился, ожидая продолжения сказанного, но я молчала. И все же я сумела его заинтересовать, посему он спросил. Что же? Хваровский, легко ответила я. Он тихо засмеялся в ответ. Не смеши, мне нет дела до чудака с его каракулями. Умные люди говорят, каракули стоят миллионы, а может даже миллиарды. До них вам тоже нет дела? — Видишь ли, Арина, — помолчав, заговорил Матвей, — докой можно стать только в одном деле. Ты либо моряк, либо пехотинец, либо летчик, а все сразу никому не дано. Я ни черта не понимаю в высоких технологиях и не лезу в эти дебри. Но есть вещи, в которых трудно найти равного мне, и на то, чтобы так было, ушли годы, очень много лет. Не вижу противоречий, освоили одно, теперь другое. «Нет, девочка, технологиями пусть Заречный занимается, у него голова иначе работает. Мне больше по душе дела земные, годами выверенные. Мой покойный супруг и на ваше поле умудрился залезть?» «Нет», — пожал плечами Матвей, переставив фигуру, — «я с ним никогда не работал, хотя и слышал много хорошего». «Вас не интересует наследство Хваровского, и с моим мужем вы не работали», — подвела итог я. Зачем же я понадобилась? Всему свое время, сделав вход, сказал Матвей. Однажды ты все поймешь. Откинулась на спинку кресла. Откинувшись на спинку кресла, я задумалась. С момента моего появления в доме Матвея я перепробовала все возможные способы, чтобы узнать у него причину, по которой я здесь. Не услышав ответа от него, я проанализировала все возможные версии, дойдя до откровенно бредовых но так и не пришла хотя бы к маломальски приличному выводу, способному все объяснить. И все эти безрезультатные попытки добиться желаемого безбожно вымотали меня. Я скользила невидящим взглядом по комнате, избегая смотреть на Матвея, стараясь найти в себе силы продолжить игру или выйти из нее. И тут вдруг меня словно током ударило. Я остановила взгляд на небольшой шкатулке из красного дерева с позолоченным гербом на ней. И искомая деталь вдруг нашлась. Еще секунду назад головоломка казалась неразрешимой, теперь же сложилась в предельно ясную картинку. Только Матвею знать об этом ни к чему и, стараясь ничем себя не выдать, я тихо сказала. «Мне не очень хорошо сегодня. Голова кружится. Можно я пойду?» «Конечно», — кивнул он, задержав взгляд на моем лице, которое хоть и стало выглядеть лучше, но немногим. «Доиграем после». Поблагодарив его, я покинула кабинет. Прикрыв за собой дверь и стараясь не бежать, заспешила к Ленке. Едва меня увидев, она с хитрым блеском в глазах спросила. «Ну, что она думала?» «Уходим». «Когда?» «В четверг вечером». Скользнув взглядом по календарю, Ленка лихо улыбнулась и счастливо прошептала. «Через два дня».